Аборт Католическая церковь утверждает «Уважать человеческую жизнь – не только христианская обязанность. Это подсказывает здравый смысл, если подумать, чем является и чем должен быть человек. Главным для человека является право на жизнь. У человека есть и другие блага, некоторые из них очень важны». Но жизнь – основная ценность, без которой невозможны остальные. Именно поэтому она должна быть защищена в первую очередь. Она не принадлежит ни обществу, ни властям. Право на жизнь должно признаваться за всеми людьми без исключения. Любая дискриминация – расовая, религиозная, по цвету кожи – является злом. Дискриминацию по возрасту тоже нельзя оправдать, как и любую другую. Право на жизнь есть даже у неизлечимого больного или старика, способности которого ограничены. Это право одинаково законно для новорожденного и взрослого человека. Человеческую жизнь нужно уважать с момента ее зарождения. Жизнь начинается с оплодотворения яйцеклетки, и принадлежит не отцу и не матери, а новому человеческому существу, которое самостоятельно развивается. Он никогда не станет человеком, если его не считают человеком уже в этот момент. Официальная декларация Священного Синода Католической Церкви, 18 ноября 1974 года. Церковь и многие ученые утверждают, что плод является человеком с момента зачатия, а так как каждый имеет право на жизнь, аборт это преступление. Я не собираюсь дискутировать на эту тему, просто хотел бы изложить некоторые размышления. Рвение защитить жизнь достойно похвалы, но удивляет простодушие, с которым плод считается человеком с момента зарождения слишком большое значение придают тому что с первых дней жизни плод имеет признаки человека например к шестдтой неделе у него уже есть лицо руки ноги пальцы внутренние органы и мозговая деятельность. думаю такой образ мышления невероятно наивен трудно утверждать что организм является человеком лишь по причине физической схожести с телами других которые считаются людьми в самом возвышенном смысле этого слова. Как указывается в словаре Испанской Королевской Академии, человек — это представитель человеческого вида. В соответствии с психологическим словарем Фридейха Дорша, слово «персона» — «человек» происходит не от глагола «персоно», как считалось раньше, а от этрусского слова «ферсуна», которое означает «маска» точнее маска, символизировавшая ферсу, бога земли. Сейчас же человеком считается не просто индивид, принадлежащий к человеческому виду, а тот, кто обладает определенным поведением, сознательным и цельным «я». Если применять определение персона к обычному человеку, не имеющему никакой личной заслуги, то нет никакого сомнения в том, что все люди являются такими персонами. Следовательно, должно быть уважение к их жизни, за исключением случаев применения смертной казни в соответствии с законодательством некоторых стран. А если принять, что персона – это человек, имеющий сознательное и цельное «я», то людей, которые соответствуют этому определению, можно пересчитать по пальцам. Строго говоря, Лишь такие люди, зрелые и сознательные, имеют право называться людьми. Конечно, независимо от толкования слова «персона», следует уважать жизнь любого человека безотносительно его социального положения, расы или пола. Как вы думаете, есть ли у вас сознательное и цельное «я»? Знаете ли вы кого-нибудь, кто бы им обладал? Быть сознательным? Означает быть свободным от гипнотического транса, который присущ обычным людям с низким уровнем бодрствования. Обладать иммунитетом к рекламе. Быть способным достичь состояния высшего сознания, неизвестного большинству. Быть хозяином своего разума, собственных мыслей. То есть думать самостоятельно, не допуская, чтобы что-то думало за тебя. Видеть реальность такой, какова она есть, без деформаций и приспособлений. Победить механизмы защиты «я», преодолеть страсти и низкие эмоции, быть сильным и добродетельным. Это лишь некоторые из способностей человека, обладающего истинным сознанием. Что касается цельного «я», очевидно, что окружающие нас люди им не обладают поскольку их личность состоит из тысяч «я», которые постоянно борются за контроль над психикой и телом человека, чем и объясняется их нестабильное поведение. Если кто-то все же последователен и стабилен, то настолько механистичен и автоматичен, что наивно говорить о действительно человеческом «я» и высшем сознании. Камнем преткновения для большинства изучающих проблемы человека является утверждение, что все люди одинаковы и поэтому должны обладать равными правами, но, похожи неравными обязанностями. И на протяжении сотен лет нам промывают мозги, заставляя верить в подобное равенство. Следуя точному смыслу слова «персона», предполагается, что настоящим человеком можно назвать лишь того, кто обладает высшим сознанием. Люди считают высшее сознание врожденным, но в действительности его можно обрести лишь благодаря длительной, методичной и упорной духовной работе. Например, французский писатель Андре Мальро, непосредственно не затрагивая эту тему, в конце повести «Условия человеческого существования» приводит следующий диалог. «Вы знаете выражение, — сказал Жизо, — что необходимо 9 месяцев, чтобы создать человека, и лишь один день, чтобы его убить. Мы всегда знали, что это так. Послушайте, Мэй, но ведь нужно не 9 месяцев, а 50 лет самопожертвования, усилий воли и так далее. А когда такой человек оказывается завершенным, когда в нем изжито детство и отрочество, когда он стал настоящим человеком, ему остается лишь умереть. Она посмотрела на него со страхом, а он перевел взгляд на небо. Эта цитата помогает увидеть реальную ситуацию, в которой находятся люди. Большинство умирают, так и не став истинным человеком, а те немногие, которым это удается, пребывают в забвении. Обычный человек является лишь проектом истинного человека и очень редко переходит в своем развитии на более высокую ступень. Конечно, некоторые достигают этой ступени, но остальные лишь причисляют себя к людям, считая, что заслуживают этого звания. Подавляющее большинство находится в латентном состоянии и могли бы стать истинными людьми, но по теории вероятности, скорее всего, никогда не выйдут за пределы грубой посредственности. Таким образом, говоря о человеке, мы должны были бы указывать его уровень, используя шкалу от 1 до 100, например 1, 10, 80, чтобы знать, насколько далек или близок он от истинного человека. Однако подобное определение уровня не должно приводить к дискриминации тех, кто находится на более низкой отметке. Эти уровни равнозначны классам, через которые должны пройти школьники, чтобы в дальнейшем получить университетский диплом. Лишь немногие из них станут настоящими специалистами и академиками. Хотя это нигде и не говорится открыто, но общество подвергает дискриминации тех, у кого нет высшего образования, о чем можно судить по различию в зарплате. Также и природа признает различия в качествах людей и разный уровень их индивидуальной эволюции. Дело в том, что разница в уровне гуманности между самым низким и самым высоким составляет космические века. Так что уровень человека, которого мы встречаем, может оказаться каким угодно. Существует также огромное количество промежуточных ступеней. С точки зрения культуры, слово «человек» всегда означает одно и то же. Исключения составляют те культуры, где есть касты, и люди делятся на несколько категорий. Но такое деление не связано с индивидуальными качествами человека, а подчиняется религиозным, политическим или экономическим правилам. Из-за семантических неточностей языка в нашем разуме накапливаются различные ошибки, которые со временем превращаются в незыблемую основу культуры. Поэтому, когда люди с ясным сознанием в поисках истины хотят углубить систему взглядов их подвергают гонениям и преследованием за преступление состоящее в том что они мыслят иначе то есть более глубоко тысячи очень разных людей случайно сгруппированы под одним и тем же названием человек но если сложно с уверенностью сказать кто из взрослых является человеком а кто нет еще труднее утверждать является ли плод «человеком» в высшем смысле этого слова. Некоторые настаивают, что человек – это любое создание, обладающее человеческим телом. В этом случае плод, вероятно, должен считаться человеком. Но если слово «человек» мы будем применять в его высшем и полном значении, то, безусловно, плод не является человеком. К тому же нет четкой уверенности, что однажды он достигнет этого уровня. С точки зрения медицины аборт это самопроизвольное или искусственное прерывание беременности до того, как плод приобретет человеческие качества, то есть начнет проявлять более развитые признаки жизнедеятельности. С юридической точки зрения нет четкого определения срока, начиная с которого плод можно считать человеком. Это основная причина споров на данную тему, в решении которых последнее слово будет принадлежать науке. Очевидно, что в определенный момент плод является семенем, а семя и дерево – разные вещи. Еще одним часто используемым аргументом является рассуждение о том, что поскольку все люди имеют право на жизнь, его имеет и плод. Если следовать данной логике, то еще в большей степени право на жизнь имеют миллионы детей и взрослых, которые каждый день умирают от голода. Безрассудно считать, что право на жизнь гарантировано от рождения, словно жизнь дается бесплатно, как подарок, и не нужно прилагать усилия, чтобы ее прожить. Эта идея противоречит реальности природы, в которой бесплатного не существует, и все получаемое является результатом взаимообмена. Как в торговле, сколько даешь, столько и получаешь. Только наивные люди думают, будто еда бывает бесплатной. Они не видят, что кто-то обязательно за нее платит. Нет ни одной клетки в теле человека, которую организм содержал бы бесплатно, поскольку каждая из них должна заслужить пропитание, выполняя свою работу. К сожалению, социальный организм это больной организм, который, получая питание от всех клеток, распределяет его между ними неравномерно. Многие из таких клеток хотели бы получать питание бесплатно, и, несмотря на хорошее телесное здоровье, не работать, ожидая, что их будет содержать государство. Одним из суеверий, которые отравляют нашу жизнь гневом и разочарованием, является убежденность, что благодаря самому факту нашего существования мы вправе предъявлять требования к окружающему миру, тогда как общество тоже может ожидать адекватного поведения от своих граждан. Также и родители должны требовать правильного поведения от своих детей, поскольку они их воспитали, и дети их кровь и плоть. В соответствии с законами природы, мы ни на что не имеем права просто так, только по факту своего рождения, и должны зарабатывать все своими силами. Поскольку плод еще не развит, не может сам ничего заработать и является паразитом по отношению к родителям, то именно они наделяют его правами. Плод — только продолжение родителей, и, к сожалению, как говорится в Библии, грехи родителей достаются их детям. Это еще раз подчеркивает беспомощность плода. Родители ответственны за рождение своих детей и должны заботиться о них, но виноваты в том, что в момент зачатия плода были беспечны, поскольку коитус обычно происходит в совершенно животной форме, без высшей любви и намерения родить ребенка. Поэтому дети в большинстве случаев являются скорее результатом сладострастного инстинкта, а не любви. Я уверен, что этот факт имеет глубокое негативное влияние на развитие потомства, поскольку магнетический отпечаток животного состояния сознания родителей наследуется ребенком который в последующем будет подвержен примитивным импульсам. Мы наследуем не только гены, но и магнитные поля, которые преобладали в наших родителях во время коитуса. Эти поля завладевают структурой плода. Следует добавить, что магнетизм матери передается ребенку на протяжении всего периода беременности. Все это в значительной степени определяет для плода будущую жизнь, куда он придет, унаследовав не только позитивные качества, но и груз грехов родителей, то есть недостатки, причиной которых стала негативная энергия родителей. К сожалению, в последнее время к стали относиться как к потреблению удовольствия, полностью отделяя его от любви и романтики. Словно человек захотел гамбургер и съел его. Люди не задумываются о последствиях, о том, что ребенок может быть зачат, когда они движимы безудержной похотью и не имеют высших чувств. Таким образом, пара или семья, которая не имела ни малейшего намерения заводить детей, внезапно обнаруживает, что женщина беременна, неожиданно сталкиваясь с последствием того, что в свое время было для них потреблением удовольствия, и поэтому обращается к аборту как способу решения данной проблемы. Я уверен, что мысли, импульсы и эмоции родителей сильно влияют на психическое и физическое формирование плода. Сомневаюсь, что нежеланный ребенок может правильно развиваться. Скорее всего, у него будут какие-то умственные отклонения или нарушения в поведении, вызванные проекцией магнитной энергии низших эмоций и инстинктов родителей. Эта энергия, оставшаяся в матке, становится частью структуры плода. Отсутствие любви к этой новой жизни со стороны родителей может привести к появлению у ребенка разрушительных импульсов или нехватке жизненной силы. Для нормального развития необходимо, чтобы ребенок был плодом любви, а не животного инстинкта. Он должен быть зачат сознательно и намеренно, должен иметь благоприятный внутриутробный период и воспитываться родителями, объединенными истинной любовью и обладающими высокими моральными качествами. Нельзя, чтобы осуждение аборта использовали для оправдания бесконтрольного демографического роста, который ставит под угрозу качество жизни всего человечества. Это общество совершает грех лицемерия, осуждая аборт, но не заботясь о создании школы для будущих родителей где людей учили бы правильно воспитывать свою сексуальность, чтобы они не становились рабами животных импульсов и рожали детей, только приняв сознательное решение. Почему те, кто запрещает аборт, не пытаются с тем же энтузиазмом предотвращать беременность путем воспитания сексуальности? Что было сделано для воспитания и сублимации сексуальности, чтобы подчинить ее высшему сознанию? На самом деле, правая рука не ведает, что делает левая, и общество закрывает глаза на многие вещи, такие же или еще более шокирующие, чем аборт, который оно осуждает. Например, из-за ханжества никогда не говорится об ужасном и извращенном воздействии на плод, когда родители имеют сексуальные отношения во время беременности. Это настоящий инцест. Никто не выступает против, Хотя аморальность подобного действия очевидна, косвенно плод варварски заставляют переживать секс еще до рождения. Никто не думает о том, что плод чувствует абсолютно то же, что и мать. То есть его слабая и нестабильная нервная система много раз подвергается оргастическому возбуждению, но последствия этого никого не заботят. Маленькое создание образует единое целое с матерью полностью разделяя ее эмоциональные, ментальные и инстинктивные состояния. Очевидно, что коитус во время беременности является настоящим инцестом, унизительным, издевательским, нелепым и олицетворяющим насилие, поскольку плод вынужден участвовать в эротическом неистовстве. Такой коитус не осуждается, поскольку в этом случае плод не считают человеком. Почему же плод является человеком, когда рассматривают проблему аборта и перестает им быть, когда говорят о коитусе во время беременности? Цель этих рассуждений – не уменьшить ответственность за аборт, а продемонстрировать лицемерие и непоследовательность, возникающую при рассмотрении данной темы. Много говорят о необходимости защитить жизнь плода, но когда угрозы существованию нет, Плод атакуют различными способами, делая ребенка недоразвитым. Мы ведь не кролики, нам не пристало, как они размножаться. Если что-то и отличает человека от животного, то это контроль над собственной сексуальностью. Но почему-то считается, что достаточно иметь биологическую способность к размножению, чтобы стать хорошим родителем. Если подходить к проблеме технически, наиболее вероятно, что родители из-за невежества, являются злейшими палачами своих детей, несмотря на всю испытываемую к ним нежность. Учитывая все вышесказанное, нет ничего странного в той нищете, в которой пребывает человечество. Родители были рождены и воспитаны незавершенными людьми и повторяют тот же цикл, не позволяя своим детям достичь полного развития. Все это основано на псевдолюбви и добрых намерениях. Из-за странного, искаженного порядка, скорее беспорядка в обществе, никто не считает аморальным иметь детей, если родители не готовы к их воспитанию. Наоборот, людям не нравится сама идея подготовки к тому, чтобы зачать ребенка сознательно и сделать все возможное для улучшения качества его жизни еще до зачатия. Странно, что люди занимаются улучшением некоторых видов домашних животных и растений, и совсем не заботятся об улучшении человеческих качеств. Часто они поступают намного хуже, чем животные. Среди животных нет коррупции, жестокости, сладострастия, садизма, агрессии без необходимости. Человеку не удалось достичь такого уровня сознания, чтобы уважать и защищать окружающую среду и других людей. Человек хищнически относится к природным ресурсам, и не уважает права себе подобных. Во имя утверждения, что плод имеет право на жизнь, ему дают жизнь, заставляют жить, вынуждают участвовать в половых отношениях своих родителей, пока он находится в утробе матери, а в дальнейшем обрекают на превращение в еще одного слугу в толпе послушных потребителей. Настанет момент, и его будут обманывать посредством политической демагогии, используют для укрепления власти мировой верхушки, которой нет никакого дела до истинных интересов народа. Он будет беззащитен перед сублиминальной и отчуждающей системой образования. Его разум будет вынужден пассивно мириться с бомбардировкой средств массовой информации. Он будет расти, не подозревая о своих недостатках, о том, что является незавершенным существом, что обречен на существование как получеловек, если только ему не посчастливится открыть истинный духовный путь. С точки зрения сапиенс, зародыши других видов животных не обладают правом на жизнь и полностью зависят от каприза человека. Животных приносят в жертву, уничтожают, используют в пищу приготовленными или живыми, пытают во время лабораторных экспериментов, подвергают вивисекции во имя науки. Почему человеческий плод имеет больше права на жизнь, чем зародыши других животных видов? В качестве аргумента можно сказать, что одно дело человек, а другое животное. Однако некоторых людей с трудом можно назвать людьми. Бывает, они опускаются до уровня животных. Если убрать лицемерный культурный лоск, мы все еще остаемся голыми обезьянами, которые пользуются своим правом сильного, принося в жертву более слабые виды. Говоря об аборте, важно думать не только о том, что означает смерть плода, но и об условиях жизни в данную эпоху на нашей планете, помня, что качество жизни будущего существа не имеет ничего общего с фантазиями, преобладающими в данный момент о прогрессе и благополучии мира. Нужно ясно представлять, что выиграет и что потеряет плод, если получит жизнь. Плод только тогда можно будет считать человеком в определенном значении этого слова, когда по достижении зрелости он окажется на истинно человеческом уровне, что может или произойти, или нет. Но это не должно служить оправданием аборта. Просто пока человек не достиг должного уровня, он является лишь проектом человека или получеловеком. Если принять, что человек – это просто тело, то плод, с момента, когда он принимает физические очертания человека, тоже человек. Хочу подчеркнуть, что в большинстве случаев половой акт, во время которого происходит зачатие, представляет собой эротическое безумие, когда партнеры не являются хозяевами своих поступков, временно теряя при этом сознание, а их ответственность снижается или пропадает. Для подавляющего большинства людей коитус это вторжение силы, превышающей их волю, что заставляет их совокупляться, забывая о вероятности беременности. Именно таким образом начинается большинство детей, и как следствие, чтобы избежать нежелательного потомства, практикуется аборт, этот насильственный способ прерывания жизни. Нужно также задуматься, справедливо ли вынуждать иметь детей в обществе, в котором никто не обучен контролировать свои половые импульсы, вследствие чего коитус имеет аргиастический характер, то есть страстям дается полная свобода. Я считаю аморальным со стороны общества наказывать за то, что оно само не пытается искоренить. Примеры этому можно найти во всех сферах жизни. Почему разрешено продавать алкоголь водителям, если запрещено находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения? Почему производят и продают машины, способные развивать скорость 200 км в час, хотя максимально разрешенная скорость на дорогах 100-140 км в час? Если более миллиарда людей в мире недоедают, почему отсутствует более строгий закон о рождаемости? Зачем возмущаться по поводу недостаточной развитости народа и его бедности, если в образование не инвестируются необходимые средства и отсутствуют эффективные методы решения данной проблемы? Как бедные могут заработать достаточно денег и достичь достойного жизненного уровня, если их с детства этому не учат? Общество, которое наказывает за то, что оно само не пытается искоренить, И не поощряет естественные способности людей, можно назвать тоталитарным, лживым, несправедливым и лицемерным. В некоторых странах несчастная женщина попадает в тюрьму за то, что сделала аборт, причем в ужасных антисанитарных условиях, хотя ее поступок всего лишь отражение социального несовершенства. Есть много доказательств того, что существует психическая наследственность, которое передается от родителей детям в форме клеточного магнетического архива. Вследствие этого потомки – простые носители правильных или неправильных приказов, берущих начало в инстинктивных, эмоциональных и ментальных состояниях родителей. Нельзя многого ждать от ребенка, который не был желанным и родился от простого генитального облегчения, ведь из-за того, что родители его отвергали, На его психике будет клеймо, как от раскаленного металла. Он будет иметь недостатки, не обусловленные ни генами, ни здоровьем, ни окружающей средой. Половые отношения без любви, вызванные лишь похотливым желанием, приведут к рождению ребенка, который вряд ли достигнет высшего уровня человеческого вида. Все происходит совершенно иначе при зачатии высшего типа когда притягиваются мужчина и женщина, обладающие высшим сознанием, любящие и уважающие друг друга и действительно желающие иметь детей. Желанный ребенок – плод любви, а не животной страсти. У него будет больше возможностей для развития высших качеств вида. Я также считаю, что бывают разные случаи и разная степень вины за сделанный аборт. Например, в случае нежеланного ребенка, аборт прекращает жизнь существа, имеющего меньше возможностей стать целостным человеком, поскольку он унаследует от родителей все их психологические барьеры. Если же аборт делают, когда ребенок желанный, но пара не может в данной жизненной ситуации позволить себе его иметь, вероятно, жизни будет лишен плод, имеющий больше возможностей превратиться в настоящего человека. Я настаиваю на том, что ребенок должен быть не результатом случайности и генитального облегчения, а результатом зрелого размышления и ответственного решения родителей. Они должны очень хорошо подумать, какую жизнь могут обеспечить своему ребенку, каково будет окружение, в котором ему придется жить, какое воспитание он получит. Пока люди будут осуществлять коэтус бездумно и беспечно, как животные, теряя в это время способность к осознанию, грешно и лицемерно требовать от них подобающей зрелым существам ответственности за свое половое поведение. Аборт не просто прерывание беременности, а конечный этап цепи событий, в начале которых был коитус, произошедший, вероятно, вследствие внезапного и неудержимого полового возбуждения в то время, когда женщина была способна зачать. Истинный грех аборта кроется в обществе, которое не способно дать человеку моральные и духовные орудия для сублимации сексуальности, чтобы он перестал быть рабом своих животных импульсов. В то же время ожидается, что человек хорошо воспитает ребенка, зачатого по-звериному. Такой взгляд свойственен как верующим, так и атеистам. Аборт нельзя рассматривать как индивидуальную вину. Это социальная проблема, и общество не имеет морального права за это наказывать. Дело в том, что неспособность контролировать собственную сексуальность в большей степени обусловлена искусственным возбуждением импульса сладострастия, когда при помощи эротической рекламы скрыто продают секс. Общество стимулирует и поддерживает такие компании, поскольку максимально повышая давление в котле эротического чувства человека, они увеличивают потребление товаров. Когда разум замутнен сексуальными желаниями, человек дает полную свободу своим инстинктам, и именно во время такого минутного безумия часто зачинаются дети. А потом общество требует от человека разумно принять то, что является результатом помешательства. В то же время некоторые выступают против средств контрацепции, А это приводит к увеличению количества нежеланных детей, чьи способности к развитию ограничены еще до рождения. Обычно люди не готовы выполнять родительские функции и поэтому являются плохими родителями в техническом смысле, поскольку абсолютно не знают, как воспитывать детей, чтобы обеспечить им благополучную жизнь и возможность стать настоящими людьми. Без адекватного воспитания дети могут превратиться в гуманоидов или навсегда остаться незавершенными. Жестокая реальность такова, что огромное количество родителей, независимо от их социального класса и культуры, не достигли уровня истинных людей в полном смысле этого слова и, скорее всего, не смогут научить своих детей тому, чего не знают и не смогли реализовать в себе. И как неизбежность, незавершенные родители воспитывают детей себе подобными, лишая их таким образом возможности достичь уровня духовного развития, который превосходил бы посредственный и позволил бы индивиду завершить себя, став настоящим и полноценным человеком. Не культура нас делает людьми, а духовный рост в техническом смысле, понимаемый как жизнь в состоянии высшего сознания. Это, как я уже говорил, возможно лишь тогда, когда человек свободно принимает решение, направляющее его на верный путь. Цель этих рассуждений обратить внимание на разный уровень ответственности тех, кто прибегает к аборту. Я считаю, что есть ряд обстоятельств, препятствующих плоду превратиться в истинного человека. Первое. Когда родители осуществляют коитус в животной форме, что вряд ли можно отнести к проявлению воли Божьей. Второе. Когда плод, находящийся в утробе матери, подвергают аморальному унижению, принуждая участвовать в половых отношениях родителей. Третье. Когда родители не желают иметь детей и не в состоянии обеспечить им материальное благополучие, любовь и заботу. Четвертое когда родители сами не завершены, что снижает шансы детей превратиться в людей в высшем смысле этого слова. Пятое, когда люди плохие родители, то есть не знают, как воспитывать детей. Я хочу спросить, что если бы вы имели возможность выбирать своих родителей? Хотели бы вы, чтобы вас зачинали люди, объединенные не любовью, а инстинктивной страстью? Чтобы они совершали коэтус как животные и совсем не хотели иметь детей, а родили бы их вынужденно и потому не смогли бы обеспечить им должные материальные условия, любовь и заботу. Чтобы они были незавершенными людьми и плохими родителями. Вряд ли вы выбрали бы грубых и эгоистичных родителей, не способных дать любовь и нежность. Первая и самая серьезная форма агрессии против плода Бессознательное зачатие и передача ему самых низших качеств родителей, принуждение прийти в этот мир без его согласия, а как его спросить? Тяжелая ноша недостатков тех родителей, которых он не выбирал, травма дородовых сексуальных отношений, навязывание неадекватной образовательной системы и жизни, на которую, повторяем, у него не спрашивали согласия. На это могут возразить, что плод не существовал до его зачатия, но это все равно, что сказать, жизнь образуется из ничего или начинается лишь с момента зачатия. Думаю, ребенок, как архетип, существует в латентном состоянии во всех людях. До принятия решения о рождении детей необходимо установить контакт с этой частью себя и узнать, хотела бы эта часть снова стать ребенком. И если да, то хотел бы он, чтобы вы стали его отцом и матерью. Несправедливо приводить в жизнь существо без его согласия. Я намеренно выбрал выражение «привести в жизнь», чтобы подчеркнуть, что до этого он уже должен где-то находиться в биологическом и метафизическом смысле. Несомненно, в идеальном мире, где можно было бы выбирать, все хотели бы получить консультацию до прихода в эту жизнь и дать согласие на будущих родителей. Те, кто верит в жизнь после смерти, поймут эту мысль, так как логично, что существует жизнь и до рождения. Второй вид агрессии против плода – это искусственный аборт. Третий – обречь его на жизнь, которой он не хотел бы жить. Четвертый – порабощение его разума через рекламу и аудиовизуальные стимулы. У меня есть фотография рекламного счета на автобусных остановках в Манхэттене с изображением обнимающейся пары и подписью. Каждые 27 секунд обычный человек думает о сексе. Остальное время он целиком принадлежит нам. Международные сети онлайн, радионовости, возможности потребительского рынка и телевизионный канал экстремального спорта – это нечто большее, чем кабельное телевидение. Без комментариев. Никто уже не сомневается, что ребенок станет существом, которое не принадлежит себе. Именно такую жизнь предлагают ему родители, которые также себе не принадлежат. По указанным причинам, все, кто пока не хочет иметь детей, должны избегать зачатия, контролируя рождаемость наиболее удобным для себя способом, и принимать решение о рождении ребенка лишь после глубокого анализа собственного сознания, и понимание большой ответственности за такое решение. Мы должны быть не марионетками своей страсти, а сознательными архитекторами собственной судьбы. Если мы примем решение привести в этот мир ребенка, то должны полностью принять на себя ответственность, понимая, к чему приведет наш поступок. А это требует такой самодисциплины, какой обладают очень немногие. Пятый вид агрессии заключается в лишении человека права распоряжаться своим телом. Оно становится собственностью государства, когда нам отказывают в эвтаназии при смертельных болезнях. В некоторых странах женщина не является хозяйкой своего тела, поскольку не имеет возможности прервать беременность, если зачатие произошло без ее желания, в состоянии эротического безумия. Причем такое безумие, не считается смягчающим фактором, даже если произошло против ее воли, например, в случае изнасилования. Действительно, плохо и непозволительно то, что женщины часто беременеют из-за неосторожности или безответственности. Возвращаясь к вопросу об ограничении свободы человека, хочу заметить, что люди не распоряжаются своим телом. Примером может служить неизлечимо больной человек, не желающий больше жить. Каким бы жалким ни было его существование, он не может умереть, когда захочет. Что же это за свобода, когда государство распоряжается телами своих граждан? Человек, имеющий веские основания для окончания жизни из-за состояния здоровья, должен располагать возможностью выбрать время и способ достойной смерти. Для этого необходимо, чтобы законодательством ему были предоставлены соответствующие условия. Когда бюрократы отказывают в смерти неизлечимому больному, испытывающему нестерпимую боль и унижение, это можно назвать ужасной формой дискриминации. И делается это не из сострадания, а из-за бесчувственности, поскольку сами они не испытывают невыносимой боли и им легко провозглашать добровольную смерть нелегальной. В наше время медицинская наука не может гарантировать достойную смерть. Общество не должно так жестоко наказывать тех, чья жизнь стала невыносимой. Противники эвтаназии не испытывали сильнейших болей при определенных болезнях и поэтому не способны оценить необходимость добровольного окончания подобных страданий. Здесь мы встречаемся с тем же аргументом, который используют выступающие против абортов, а именно с правом на жизнь. Утверждается, что все люди должны иметь право на жизнь. Но где истинная жизнь здесь или там? То есть государство принуждает жить и становится мучителем тех, кто страдает от неизлечимых болезней или является жертвой катастрофы. Государство обрекает их на жалкое, недостойное и приносящее невыносимую боль существования. Даже инквизиторы Средневековья, если бы испытали подобное страдание, несомненно, утвердили бы закон, позволяющий человеку самому решать, хочет ли он достойно умереть в определенное им самим время. Если признается право на жизнь, то почему не признается право на смерть? Обрекать других на боль – это зверство, а не цивилизованный акт. Это можно объяснить лишь тем, что люди не испытали такую боль на себе. Они не позволяют больному умереть. Так же, как ребенка не спрашивают, хочет ли он прийти в эту жизнь, неизлечимых больных обрекают на телесные страдания, словно это даст им больше заслуг перед Богом. Считается, что плод необходимо заставить жить, независимо от того, хочет он этого или нет. Неважно, что родители больные, извращенные, плохие или незавершенные, дети должны их терпеть. Ребенка принуждают жить, даже если он рождается во время войны или катастрофы. Если у него есть наследственные болезни, он слабоумен, с синдромом Дауна, нездоров или увечен. Пусть он выносит пытку собственного убожества или умрет с голода. Пусть его убьют после рождения, но ни в коем случае не во время аборта. Его заставляют жить в отчужденном и больном мире, принуждая принимать нормы, которые в действительности являются патологией. Его психологически порабощают средства массовой информации, контролирующие его разум. Его включают в мировую толпу послушных потребителей, извращают, ослепляют и оглушают, загрязняют и делают все необходимое для того, чтобы он добровольно или вынужденно принял нормы, которые больное общество считает правильными. Сколько людей сожалеют, что живут, и мечтают вернуться обратно к моменту зачатия и не рождаться для этой земной жизни. Несомненно, многие были бы благодарны своим родителям, если бы те их вообще не родили. Я уверен, что для умственно отсталого ребенка с синдромом Дауна, калеки или паралитика Жизнь является большой пыткой. Наиболее вероятно, что большинство из 40 миллионов гражданских и военных, погибших во Второй мировой войне, предпочли бы не родиться и не подвергаться ужасным страданиям, выпавшим на их долю. Парадокс в том, что разрешается смерть на войне от голода, от отравления, загрязненной окружающей средой, от стресса или токсинов в некоторых продуктах питания. Человеческий закон также допускает разрушение разума и души посредством агрессивной рекламы, средств массовой информации и системы образования. Так люди физически и психологически умирают из-за передозировки наркотиков, из-за опасных компонентов в продуктах, продаваемых в супермаркетах, из-за мусорополитических демагогий и информационного перенасыщения. Каждый день убивают надежды и ожидания бесчисленного количества людей. Рождаются тысячи детей, которые потом погибнут от голода. Старики умирают в одиночестве. Из-за этической подоплеки тема аборта производит сильное впечатление. А некоторые лицемерно используют ее как дымовую завесу, чтобы утаить другие косвенные формы лишения людей жизни. Более скрытые, медленные и хитроумные, направленные на детей, взрослых и целые страны. Почему с тем же рвением не защищают семьи, которые медленно умирают из-за нехватки продуктов питания, недостатка квалифицированной медицинской помощи и скрытого порабощения путем определенных налогов и финансовых долгов? Почему никто не осуждает, когда стариков бросают на произвол судьбы? Загрязняют продукты питания и воздух, наносят непоправимый ущерб приемам наркотиков. Почему не пытаются уменьшить бюрократический аппарат и за счет этого улучшить систему образования для самых бедных, направить силы на предотвращение абортов, снижение преступности и наркозависимости? Невозможно описать все изощренные способы, посредством которых в рамках закона покушаются на человеческую жизнь. Каждый сам может это увидеть. Незаметно для себя человек стал обожествлять плод и пренебрегать взрослыми людьми. Считается, что плод имеет больше прав, чем мать, которая должна всем жертвовать ради него, и не принимается во внимание, что мать одна, а детей много. Люди уверены, что защита детей объясняется естественной материнской любовью, но в действительности Это продиктовано моральным воспитанием, которое длилось сотни лет и было выгодно государству. До 1760 года к детям относились совсем иначе, чем сейчас. Их считали скорее помехой, а для блаженного Августина новорожденный ребенок – символ зла, несовершенное существо, носитель первородного греха, чья природа настолько извращена, что работа по его исправлению очень тяжела. В педагогике такой образ мышления преобладал до конца 17 века. Элизабет Бадентер в книге «Существует ли материнская любовь?» утверждает, «Мы абсолютно убеждены, что смерть ребенка оставляет неизгладимый след в сердце матери. Если женщина, которая очень хотела ребенка, теряет просто эмбрион, Она долго помнит о его смерти и сохраняет ощущение непоправимой потери. Другой ребенок, которого она сможет родить через 9 месяцев, не заменит ей умершего. Ценность человека измеряется не количеством. Раньше главенствовало противоположное мнение. Писательница ссылается на слова Лебруна, который утверждал в своей диссертации. Для людей смерть маленького ребенка является незначительным происшествием и может быть исправлена рождением следующего. Далее Элизабет Бадентер пишет, «Возможно, самым достоверным доказательством безразличия родителей служит их отсутствие на похоронах своих детей. В некоторых церковных приходах, например, в Анжу, ни мать, ни отец не приходят на похороны ребенка младше пяти лет». Вообще считалось странным переживать по поводу смерти ребенка. Профессор Бадентер рассказывает о тех временах, когда материнство не было в почете и материнские заботы не ценились обществом. Основной функцией женщины все-таки было материнство, но это ее не прославляло. Детей обычно передавали кормилицам через несколько часов после рождения и часто родители знакомились с детьми, когда те уже были взрослыми. Начиная с 1760 года, появилось много публикаций, в которых матерям советовали самим заботиться о своих детях и кормить их грудью. Их призывали быть прежде всего матерями. Так был создан миф, который и через 200 лет кажется актуальным. Миф материнского инстинкта и спонтанной любви матерей к детям. Моралисты, бюрократы, врачи принялись за работу, и приводили самые искусные доводы, чтобы убедить матерей кормить детей грудью и нежно к ним относиться. Все начали говорить о равенстве и счастье женщин. На протяжении почти 200 лет идеологи обещали чудеса женщинам, которые примут на себя материнские обязанности. Они говорили, что хорошие матери обретут счастье и уважение, будут незаменимы в семье и достигнут права гражданства. Мы должны понять, что та ценность, которая придается материнству в настоящее время, является следствием рекламной кампании, длившейся более двухсот лет. Она не имела ничего общего с любовью, а была основана на том, что в конце XVIII века ребенок приобрел ценность как товар, потенциальное экономическое богатство. Известный демограф Мохо говорил, Если есть принцы, чье сердце не слышит голоса природы, и они, избалованные почестями, забыли, что поданные являются их ближними, по крайней мере им стоит помнить о том, что человек производит и потребляет продукты. Как только в человеке увидят существо, имеющее свою цену, люди станут самым ценным сокровищем для короля. Демографический взрыв защищают лишь по одной причине. Каждый человек является экономической единицей, производителем и потребителем, следовательно, полезен для системы. Именно поэтому некоторые яростно выступают против любого контроля над рождаемостью, поскольку уменьшение численности населения ограничило бы распространение капитализма. Я считаю, что практика постоянных абортов должна быть прекращена, хотя вина тех, кто к ним прибегает, В каждом случае разные. У них могут быть отягчающие и смягчающие обстоятельства. Любая этическая и моральная дилемма перестала бы существовать, если бы человек развился духовно. Дилеммы затрагивают лишь незавершенных людей, поскольку завершенные люди всегда действуют в соответствии с высшей этикой, им и мы в голову не приходит другая возможность. Аборт является не моральной, не юридической проблемой, а головоломкой для незавершенных людей, вопросом неразвитого сознания обычного человека и всех недостатков, обусловленных этим фактом. Низкий уровень сознания – самое тяжелое, жестокое и скрытое проявление этой недоразвитости. Полностью развитые люди сознательно подходят к сексу, учитывая периоды возможного зачатия. И если по неосторожности или ошибке возникнет нежелательная беременность, то оба партнера будут отвечать за это перед Богом и природой. Права на плод принадлежат родителям, которые его зачинают, кормят, растят, образовывают или же препятствуют его развитию. На протяжении своей паразитической жизни плод является лишь гостем и приобретает индивидуальность только после перерезания пуповины. Чем больше срок беременности, тем плод более похож на человека, и поэтому по мере развития плода аборт представляет собой намного большее насилие. Планирование и контроль рождаемости очень важны для преодоления человеческой мании постоянно наращивать поголовье своего стада, предпочитая увеличивать количество, вместо того, чтобы улучшать качество. Поэтому человеческий род – оказался приговоренным к моральному и духовному упадку, логическим следствием чего является вульгарность толпы. Ее численность быстро возрастает, проявляя при этом наихудшие характеристики вида. Китай вызвал полемику в мире, введя закон об обязательном генном тесте для пар, вступающих в брак, чтобы заранее определить наследственные генетические нарушения и ментальные расстройства, которые могут проявиться в детях. Носителям дефектных генов отказывают в регистрации брака, если они не соглашаются пройти стерилизацию. Многие считают это негуманным и унизительным, но что лучше, производить на свет больных существ с ментальными расстройствами или предотвращать их рождение? Варварство это или способ улучшения человечества? Каждый должен решить сам, без лицемерия и слепого следования мнению большинства. Однако реальность такова, что с течением времени растет количество дефектных генов в генетическом наследии человечества. Вероятность дефектных мутаций увеличивается в результате действия определенных мутагенов, таких как некоторые химические вещества и радиация. Совокупление родственников также приводит к увеличению числа дефектных генов. Этому же способствует и достижение медицины, когда продлевается жизнь, например, больным диабетом и гемофилией. Такие больные в прежние времена умирали в раннем возрасте, что способствовало избавлению человечества от дефектных генов. Есть нормы создания хороших граждан, послушных потребителей, профессиональных экспертов и благоразумных людей, но не существует норм формирования людей с более высоким уровнем сознания и высшими этическими и духовными ценностями. Кажется, что в нашей культуре царит концепция количества, а не «качество» или «духовного развития». В определенных кругах существует большая заинтересованность в количественном размножении человечества, при полном отсутствии интереса к улучшению внутренних качеств людей. Есть стремление увеличить количество тел и интенсивность страстей, но забывается необходимость развития духа и высших чувств. Нет ничего более грустного, чем возрастание вдвое, втрое бездуховной человеческой массы, имеющей неразвитые человеческие качества и способности, ограниченные лишь выживанием тела, воспроизводством, потребительством и животными удовольствиями. Жаль видеть, как безудержно растет количество незавершенных людей или полулюдей, и не прикладываются усилия для завершения тех, кто уже существует. Обожествление плода ведет к тому, что единственно важным становится выживание тела, а фраза «плодитесь и размножайтесь» понимается только как призыв увеличивать поголовье человеческого стада. Придается забвению истинная цель существования, формирование высших людей, которые смогут эволюционировать и тем самым выполнить наказ Создателя, станут завершенными и направят своих ближних на путь духовного совершенствования. Существует столько причин для аборта, столько различных обстоятельств в жизни пары, И самым распространенным мотивом является неудобство заводить детей в данный момент. Однако аборта можно избежать, используя календарный метод контрацепции, но, к сожалению, люди не готовы к такой самодисциплине. Я много раз говорил, что мораль – это вопрос высокого уровня индивидуальной эволюции человека, правильное поведение которого возможно лишь в случае достижения данного уровня. Поступки всегда отражают его духовный уровень. Если уровень низок, то от человека можно ожидать лишь поведения, принятого в обществе, когда его насильно заставляют следовать законам морали. Поэтому из двух зол всегда следует выбирать наименьшее. Лучше мораль по принуждению, чем полное ее отсутствие. Мораль истинна лишь тогда, когда ее законы выполняются свободно и добровольно когда человек понимает, что такое добро и зло, и когда он убежден в абсолютной необходимости правильного поведения. В настоящее время большинство людей не понимают, что такое мораль, и не видят в ней смысла. Поступать морально означает принимать сознательные решения, но слово «сознательные» должно пониматься не в обычном его значении, а в более возвышенном в смысле духовной эволюции человека. Именно вследствие эволюции приобретается полное сознание, и люди находят свое сущностное «я», превращаясь в благоприятный инструмент проявления божественной искры, светлой сущности человека, который впоследствии обретает способность распознавать такой же свет во всех людях. Каждый сознательный человек должен избегать нежелательной беременности с помощью адекватного контроля зачатия, по возможности используя метод вычисления физиологических циклов. Важно развенчать ореол святости плода и отказаться от лицемерного отношения к этой теме. Вспомним, что в то время, как в некоторых странах за аборт предусматривается наказание, более миллиарда людей по статистике ООН страдают от голода. Существует много других форм рабства и агрессии против детей и взрослых. Не следует забывать, что аборт – это крайний способ разрешения жизненной ситуации. Во многих странах преследование аборта законом приводит к подпольным абортам со всеми их рисками. Большая потеря крови, различные инфекции, хронический сальпингит, то есть воспаление фаллопиевых труб. К этому добавляются психологические травмы из-за того, что аборт порицается обществом. Еще раз хочу подчеркнуть, сексуальное поведение необходимо воспитывать таким образом, чтобы оно стало действием сознательных людей, а не животных. Это позволит регулировать рождаемость и избежать проблемы аборта.